Большинство в толпе из сказки о голом короле вовсе не были лицемерами. Они патриотично соглашались с великолепием отсутствующего наряда. Интересно, что нового пытаются узреть мужчины, подглядывающие за обнаженной женщиной? Человек создан для счастья, даже принудительного. Власть и деньги людей не портят. Когда появляется то или другое, человек уже испорчен. Во что превратились наши газеты? Кажется, будто там работают вчерашние писаки на заборах. Не знаете, как избавиться от надоедливого человека? Дайте ему крупную сумму в долг и не требуйте вернуть. Часто это обходится дешевле, чем терпеть рядом. К старости совершенно чистая совесть бывает только у идиотов. Красота, несомненно, требует жертв, но многие красавицы почему-то считают, что чужих. Люди и по отдельности не очень отличаются друг от друга, а уж собранные вместе в толпу. Он постоянно рискует, чтобы пить шампанское. Интересно, что раньше разовьется, хронический алкоголизм или хронический героизм? Паин Георгиевна, чего больше в нашей жизни, светлого или все же темного? Серого, милочка, это-то и печально. У многих жизнь бессрочная каторга, потому что они то и дело что-то убивают. То родительские надежды, то свой талант, то саму жизнь. Фаина Георгиевна, все будет хорошо или же все будет плохо? Все просто будет. Этого вполне достаточно. Совершать новые ошибки с годами все трудней. Не хватает сил, Фаина Георгиевна? Нет, слишком много ошибок уже совершено ничего нового. Я абсолютно непродажна. Вы так честны или так высоко себя цените? Просто спрос нет. Если у человека слишком много опыта, жизнь становится неинтересной. Напротив, милочка, много интереснее наблюдать, как другие совершают те же ошибки, особенно если лично тебе уже ничего не грозит. Мелочи в жизни очень важны, только они у всех разные, немного подумав, добавляет и мелочи, и сама жизнь. Тяжелее всего решать самые мелкие проблемы, причем чем она мельче, тем вредней, а вот мировые — это мы запросто. Просить совет, как и давать его, совершенно бесполезная вещь. Если данный совет не совпадает с ожидаемым, его не слушают. Если совпадает, то зачем он нужен? Талантливые люди растут всю свою жизнь, а гениальные даже после смерти. Пэнн Георгиевна, как найти свою половину? Милочка, все зависит от того, какую именно половину вы ищете, лучшую или худшую? пен Георгиевна, что для вас значит выражение «жизнь состоялась»? Если вы жили, а не существовали в выдуманных обстоятельствах, и тем более не копили нечто, не имеющее отношения к душе? Услышав о разводе знакомой, «Милочка, вы должны быть благодарны бывшему мужу. Он не только ушел сам, освободив вас, но еще и унес с собой дерьмо из вашей жизни. Есть одна проблема в браке. К великолепному мужчине слишком часто прилагается его мама, а к чудесной девушке в нагрузку идет теща». Утро вечера мудреней. Это верно. С вечера большинство намерено поутру начать сворачивать горы безо всякой на то надобности. Но к утру все как-то успокаивается. Провалившись в огромный сугроб в лесу зимой, не очень-то рассчитывайте просидеть там до весны. Это может оказаться медвежья берлога. Нынешних рыцарей дамам стоит страница В лучшем случае он будет ухаживать за собой, как раньше ухаживал за конем. В худшем это придется делать даме. Слишком часто чиновники ходят в народ, по большой нужде. Нам обещали, что если мы будем много трудиться, то будет все, квартира, машина, дача у нашего министра. Для большинства самое поганное в отпуске, что после него надо выходить на работу. Женщины прекрасно понимают, что молчание — это золото, но предпочитают золото на пальцах и в ушах, а не на губах. «Милочка, как вы хороши! Просто фея! Сами пришли из сказки или вас выгнали?» «Как-то подозрительно, что полушариями называют и половинки мозга, и то, на чем мы сидим!» «Конечно, у ты отменный вкус! Он вчера сказал, что я красавица!» «Паина Георгиевна, вы не знаете, Эм не заболела, она сегодня не обедала?» Успокойтесь, они с мужем послезавтра едут на море, а на второй день худеет чтобы влезть в купальник на три размера меньше. Самые большие глупости совершают самые умные люди. Вышли мы все из народа. Кто же в народе остался? И нечего объяснять приступами сомнамбулизма свои ночные походы к холодильнику и уничтожение его содержимого». Похороны дорожают не просто так, а со смыслом. Нам пытаются намекнуть, что проще жить, никого не вводя в расход. Это способ увеличить продолжительность жизни без особых затрат. У нас в театре сумасшедшая конкуренция среди дураков и бездарностей. Думаю, не только у нас и не только в театре. Вы не правы, он очень любит работу. Собеседник не соглашается. Что-то я не замечал этого. Он часами может смотреть, как другие работают. У Завадского в театре были три сестры. Верка Морецкая Ткачиха, я Бабариха, а Орлова хоть Гведона и не родила, но по заморским странам все время болтается. А почему вы-то Бабариха? Из-за жопы. На вопрос, чему посвящено предстоящее собрание? Назначению виноватых. Если провал есть, а виноватых нет, их надо назначить актрисия фальшиво играющие роль дездемоны милочка вы сильно рискуете вы думаете отелла войдя враж может задушить меня вполне искренне боюсь иже не понадобится зрители просто не позволят ему схалтурить о новом акте у него на лице написано острая интеллектуальная недостаточность услышав о неудачном спектакле известного режиссера. С опытом даже провалы получаются качественней. Раневская постоянно опаздывала, особенно на собрание или читки пьес, вызывая шквал эмоций у Завадского. После очередного крика пришла на удивление вовремя, села и тихонько сидела, не вступая ни в какие разговоры. Привыкшие к ее постоянному препирательству актеры даже забеспокоились, не больна ли? Нет, сидит, на часы поглядывает. До самой Раневской очередь дошла не скоро, но вместо того, чтобы произносить свою реплику, она вдруг объявила. «Тридцать восемь минут!» «Что? Разве это в вашем тексте?» «Тридцать восемь минут! Я могла еще сидеть в туалете, но маялась здесь!» И спокойно произнесла реплику, положенную пароли. Рабочий настрой был сбит, Завадский кричал. «Лучше бы вы отсутствовали, чем издеваться!» «Вы требуете?» «Выполню». Раневская обожала сокращать названия, особенно приевшиеся, например, «Герой труда» — «Гертруда». Иногда это приводило к казусам. Положенный прогон спектакля перед очередным чиновником. Труппа в сборе, даже Раневская уже пришла, а чиновница опаздывает. Не выдержав, Фаина Георгиевна вопрошает хорошо поставленным голосом на весь зал. «Ну и где наша засрака?» Засрака — заслуженный работник культуры. Заведомо зная, что Раневская побывала на неудачной премьере. Фаина Георгиевна, вам понравился спектакль? Да, я прекрасно выспалась. Правда, сначала мешало хлопанье кресел, зато потом, когда почти все ушли, стало спокойно. И в гардеробе никакой очереди. марецкая о новом актере, который непонятно как оказался в театре. Боже мой, как он будет играть, он же заикается. Раневская успокаивает. Не переживайте, это только когда разговаривает. Часто общаться на сцене с ней было очень тяжело. Раньше театр был другим. В ответ молчания актеры сговорились не замечать выпадов Раневской. Актеры лучше играли. Снова молчание. По-настоящему. Убедившись, что ссориться никто не желает, заключает. А нынче сдохли все. С тоской. Теперь в театр ходит в чем попало. В том, в чем и на работу. Скоро вовсе будут в пижамах ходить. Ваен Георгиевна, какая вам разница, в чем сидят зрители? Главное, чтобы они приходили, смотрели и слушали. Смотреть и слушать они могут в кино, а в театр ходят душу лечить. Для этого настрой нужен. Вы счастливый человек, у вас столько поклонников, такая популярность. Разве в этом счастье? Счастье — это когда ты нужна, а когда кроме мальчиков тебе никто не нуждается, разве ты может быть счастьем? Мальчик — собака Раневская, дворняга, которую она подобрала на улице, больной и выходила. «Фаина Георгиевна, вас так любят зрители. Не меня, моих героинь. За ними меня никто не видит». Актеры разучились играть так, чтобы зрители не замечали ошибок костюмеров или рабочих сцен, а также их собственных оговорок. Вот когда в монологе Гамлета «Быть или не быть – вот в чем загвоз» зрители не услышали последнего слова, можно было не сомневаться, перед нами настоящий Гамлет. А если зрители из зала подсказывают, пить или не пить, это значит ни Гамлета, ни Шекспира на сцене нет». На профсоюзном собрании разбирают сильно пьющего работника, с укором говорят о деградации личности, и вдруг голос Раневской «Я против, у НН не может деградировать личность». Ясно, как всегда, особое мнение, но Раневскую все же просят высказаться ясней. «У него таковой нет», — коротко поясняет актриса. Актриса, большая любительница сплетен, передала Раневской, что о ней плохо думает некто н Раневская только пожала плечами. «Я давно уже ему отомстила». «Как?» «Подумал о нем еще хуже». Талантливейшего и очень любимого зрителями актера Геннадия Бортникова без конца ругали за однополую любовь. Раневская возмущена. «Идиоты! Генку Бортникова любят за талант! Если бы зрители любили за задницу, я была бы примой!» В нашем театре любая актриса может стать примой, при условии, что это Верка Морецкая или Любовь Орлова. О некоем чиновнике от искусства. Он такой решительный, даже позволяет себе позволять. Фаина Георгиевна, вы бы поосторожнее с теми, кто может испортить вам жизнь. Испортить жизнь может даже постельный клоп. Причем еще как. Что же я должна с клопами раскланиваться при встрече? Сегодня еще раз посмотрела фильм «Золушка». Знаете, Жеймо играет с каждым разом все лучше, а вот я все хуже. В том фильме Янина Жеймо играла Золушку, а Фаина Георгиевна — мачеху. Фаина Георгиевна, как вы можете играть на разных сеансах по-разному? Это же фильм, все снято на пленку. Кино темы отличается, что ничего нельзя изменить, как сыграли, так и сыграли». Раневская упрямо «Это вы в своем фильме «Рассвет вездесрански» сыграли плохо на века, а ЖМО с каждым разом играет лучше». «Мне нужно в магазин». «Что-то срочное, фейн Георгиевна?» «Да, брюки купить». «Вы же не носите брюки». «Вчера Завадский сказал, что если увидит меня в брюках, то непременно получит инфаркт. Ради этого стоит надеть». Завадский в отчаянии. «Публика просто не способна понять замысел этого спектакля». Раневская тут же советует. «Поменяйте публику». Завадский ехидно. «Посоветуйте как?» «Напишите на афише. Спектакль только для тех, кто способен понять. Будет аншлаг. Все решат, что признаваться в неспособности неприлично». Завадский услышал, как Раневская говорит по его поводу. Завадский любит, чтобы ему говорили правду в лицо, даже если после того правдолюбца уволят. Я же вас не увольняю, Фаина Георгиевна. Боитесь, что я уйду и скажу эту правду в другом месте. — Это ваши слова, Фаина Георгиевна? — возмущается по какому-то поводу Завадский. — Нет, я их взяла взаймы. Разгневанный Завадский кричит. — Зла не хватает! Раневская услужливо. Могу одолжить. Раневская часто опаздывала. Когда у Завадского бывало хорошее настроение, он норовил ее поддеть по этому поводу. «Фаина Георгиевна, почему вы снова опоздали?» Да невозмутимо. «Поздно вышла из дома. Почему же было не выйти пораньше? Выходить пораньше было тоже поздно, голубчик» заводски насмешливо о чем вы задумались фаэйн георгиевна все берут повышенные социалистические обязательства я тоже решила взять давно пора перевыполнника нормы морали пэйн георгиевна возьмите свои слова обратно не могу вы ими уже попользовались «Ваина Георгиевна, что бы я ни сказал, вы всегда против». «Ну почему?» — восклицает Завадский после очередной стычки. «Ну почему же всегда? В данном случае я с вами вполне согласна». Услышав о Завадском, что тот страшно злопамятный, не прощает никогда и никого. «Неправда. Себя он прощает всегда». А «Зачем вы так подробно расспрашивали Завадского, видит ли он в отпуске сны? Хочу присниться ему и испортить весь отпуск». Я поняла, чтобы стать богатой, нужно только одно. Что, фуфа? Деньги. Знакомая сетует, что нужно идти к окулисту, а там огромные очереди. Зачем? Зрение проверить. Проверь сама, если с пяти шагов отличаешь десятку от трешки, значит, все в порядке». Актрисы сетуют, мол, одна подруга худая, другая тоже, а ей никак похудеть не удается. Все диеты перепробовала. Раневская советует. Попробуйте иначе. Как? Собеседница ожидает новый рецепт, но слышит. Откормите подруг. Пушкин не прав. Унылая пора — это не осень. А что, Фаина Георгиевна? Та со вздохом. Три дня до зарплаты. Иногда знакомые пытались подражать Раневской, произнося афористичные мысли, часто попадали в просак потому что на любой афоризм она легко отвечала своим более едким. Знакомый говорит о человеке в мундире, которому дали очередную награду. «На то и мундир, чтобы награды вешать!» Раневская. «Картофель тоже в мундире, что ж, и его награждать!» Обсуждают, как срочно похудеть к празднику. Раневская советует. Ешьте овощи или фрукты. Какие, Фаина Георгиевна? Немытые. Вот если бы вы были партийны и присутствовали на партсобраниях... Спасибо, я и на профсоюзных выспаться успеваю. Совет на тему, как перестать переживать из-за морщин. Найдите их у подруг. Актриса на сцене шепотом. «Мне срочно нужно уйти. Боюсь не успеть. У меня расстройство желудка». Раневская театральным шепотом. «Милочка, только не пугайтесь, а то результат получится немедленно». Деньги презирают только те, у кого их нет. Остальные либо любят, либо просто умеют ими пользоваться. «Неправда, что все берут взятки. Есть много должностей, на которых взятки просто не дают». Репортеру, намеренному взять интервью у Любови Орловой. Только не вздумайте спросить, сколько у нее платья в шкафах. Почему? Начнет считать, до завтра не управитесь. Пейна Георгиевна, как научиться по-настоящему играть на сцене? Играют в песочнице или в детском саду. На сцене живут, а учиться жить вам уже поздно. Раневская очень не любила глупые и неуместные вопросы и отвечала на них так, что человек уходил озадаченным. «Что вы пишете, Фаина Георгиевна, что это за список? Чтобы не забыть кого-то, поздравить с праздником?» «Нет, меня укусила собака, врач сказал, что, возможно, бешенство. Составляю список тех, кого нужно успеть укусить, пока жива». Приятельница об общей знакомой. «Она такая эгоистка, говорит только о себе». — Раневская соглашается. — Это и хорошо. Зато она не злословит о других. — У лишних килограммов есть вредная привычка откладываться в самых заметных местах, — немного подумав, — добавляет. — Впрочем, и не в самых заметных тоже. В гостях, увидев привычный студень, опять свинья с ногами на столе. — Совет приятельницы, которой никак не удается уменьшить вес. — Попробуй подрасти. Увеличишь рост, соотношение изменится. Наркоз помогает врачам. Вы хотели сказать больным, Фейн Георгиевна? Нет, именно врачам, милочка. Это единственный способ избежать советов больного во время операции. Если не ждать от людей ничего хорошего, можно время от времени испытывать приятные изумления. Концерты уже дают на стадионах, скоро спектакли придется играть в цирке, а в театр давно ходят ради буфета. Вот что интересно. Чем больше человеку дают, тем больше он интересуется тем, сколько получили другие. Паина Георгиевна, почему вы не бросаете курить? Ведь это вредно для здоровья. Почему же не бросаю? Много раз бросала. И вы правы, бросать очень вредно для здоровья. «Фейна Георгиевна, в чем можно находить удовольствие, если почти ничего нельзя? Врачи запретили все вкусное, а цензура все острое «В еде». «В невкусном, а в словах». «О, это еще больше удовольствия, если умудряешься выражаться иносказательно». Индивидуальность потеряла цену. Все делают вид, что они неповторимы, при этом копируют друг друга. Читают книги, которых не понимают, потому что это признак хорошего тона. Ходят на спектакли, с трудом скрывая зевоту. Ведь это модно. Рассуждают о том, в чем не разбираются. Одинаково одеваются, обуваются, причёсываются, мыслят. Ева съела не просто яблоко. В нём был червь сомнения. Молодость мечтаешь вернуть, только пока не вспомнишь две вещи, что молодым везде у нас дорога и в каком состоянии эти самые дороги. жалуются приятельница. самое непривычный возраст. Я никак не успеваю к нему привыкнуть. Это было безобидным кокетством. Раневская прекрасно сознавала свой возраст, и его преимущества никогда не скрывала, но и не выпячивала. Она умела взрослеть красиво. На замечание, что у нее слишком острый язык. Вот потому задницы, что близало, не подставляют. Пожелание. Чтоб ты сдох от счастья. Смелость — вещь хорошая, только опасная. От рожденных ползать тоже есть польза. Они на памятники не гадят. С мужчинами, которые не нахалы, приличной девушке скучно успокаивает жалующегося в санатории соседа за столом. Даже у самых страшных неудачников черная полоса в жизни заканчивается у ворот кладбища.